Глава вторая 1. Уходили с поляны осторожно, сначала ползком стараясь не шуметь. У девчонки получалось плохо. Двигалась неуклюже, но хорошо хоть кричать не стала, и в точности исполняла все его указания. Вопросов не задавала. Вскоре, когда опасное место осталось далеко позади, он таится перестал и пошел нормальным шагом. Искоса рассматривал девушку. Невысокого роста, худенькая, волосы длинные, темные, глаза карие, почти черные. Нос чуть облупился от солнца, кожа смуглая, веснушки если и есть, то под загаром их не видно. Заметил, что девушка отдышалась, успокоилась и ускоряет шаг в попытке его догнать. Пришло время вопросов. «Тебя как зовут?» – задала она первый вопрос, поравнявшись с ним. «Ив?» – девушка удивленно наморщила лоб. «Ив?» – интересное имя, первый раз слышу. «На самом деле меня зовут Иван, но друзья называют Ив или Ива». А мы теперь друзья? скинула бровь Маруся. Молодой человек хмыкнул. «Бойкая девчонка, такой пальцы в рот не клади. Как ей остальное объяснять? Ой, чувствую, проблем с ней не оберешься. Жаль, у меня нет такого фонарика, стирающего память, как у Уилла Смита из «Людей в черном». Мелькали у него в голове мысли одна за другой. «Мы теперь больше, чем друзья. Можешь называть меня спаситель», попытался отшутиться он. «А вот с этого, места поподробней, чего ты на меня там на поляне накинулся?» это новый подкат такой, чтобы познакомиться а что мысль дельная но вдруг она захочет на поляну вернуться и в другое время на наш оборотня в лесу нечаянно на Ты маруся девушка очень симпатичная и правильно подметила что я человек неординарный люблю нестандартные подходы к решению разного рода вопросов но дело не только в приятном знакомстве начал он в поселке не в этом но поблизости недавно освободился из тюрьмы основатель религиозной секты в той секте сейчас уже невс вспомниню название Творилась дичь лютая. Ритуалы, обряды, человеческие жертвоприношения. Их верховного гуру за это и посадили. Он, судя по всему, за столько лет в колонии не перевоспитался и опять за старое принялся. Так что если увидишь ножи такие в пнях или ещё чего странного, лучше сразу беги без оглядки. Эти сектанты свидетели не любят. Он посмотрел на девушку, чтобы понять, какое впечатление на неё производит объяснение. Маруся чуть иронично улыбалась и недоверчиво смотрела ему в глаза. Серьёзно, что ли? Опасные сектанты? Впервые слышу. Ну так я же говорю. Он раньше в тюрьме сидел. В округе тихо было. А ты местная? Решил он перевести разговор на более безопасную тему. Не совсем. Из города приехала. По лесу погулять. Ягод купить. На озеро пошла и как-то с тропинки, собирая землянику, незаметно в лес свернула. Ещё и так далеко. Мы сколько уже прошли, а деревни всё нет и нет. Мне казалось, я всего на пару метров только отклонилась. «На пару метров? Ну-ну. Да тут без участия лесовика явно не обошлось. Вот только интересно, зачем он тебя в лес зазвал и к поляне этой вывел? Шутник такой местный? Или у него на тебя свои планы были? Надо бы разобраться, но так не хочется в местной разборке лезть. Какое мне до всего этого дело? Надо у бабки расспросить. Может, у них тут так принято?» задумалась наверное. Бывает», – вслух сказал он. «Я тоже из города. Сюда специально в лес приехал. Бабуля попросила определенные лекарственные травки поискать». Про то, что помимо травок нужно было ещё найти полкило маленьких крепких мухоморов со шляпкой определённого диаметра и 20 грамм живых красных муравьёв, он решил не упоминать. Но ну вот и деревня. Дальше сама доберёшься или проводить?» «Конечно, доберусь», — улыбнулась Маруся. «Меня и сюда можно было не сопровождать, не маленькой уже. В этом лесу волков же нет». «Волков нет, а медведь есть». «Вот и хорошо. Было приятно познакомиться». Помахал ей рукой Ив и не сводил глаз, пока не убедился, что девушка вышла из леса и возвращаться не ненамеренно. После развернулся и пошел обратно, сильно забирая вправо от той злополучной поляны. Мухоморы и муравьи сами себя не соберут. Маруся вышла из леса в полном смятении чувств, так и не поняв, что с ней произошло и почему она в трех соснах заблудилась. Действительно ли у них тут сектанты чудят, или этот парень просто над ней пошутил? Там, в лесу на поляне, он совсем не выглядел шутником. Она видела в его глазах стопроцентную собранность и сосредоточенность, и никакого флирта или смеха. Именно поэтому сразу же ему поверила, точно зная, что вот сейчас, в данную минуту, нужно делать, что говорят, а вопросы задавать после. Пока они ползли, вжимая лица в мох, Маруся не чувствовала себя глупо. Кожа ощущала опасность, а затылком чей-то тяжелый взгляд. Было так страшно, что, казалось, сердце не выдержит, а ноги ослабнув настолько что невозможно будет даже шевелиться и придется покорно лежать, дожидаясь смерти и молиться, чтобы она была быстрой. Сейчас на залитой солнцем деревенской улице ощущение тревоги быстро ее покидало и произошедшее уже не казалось ей таким уж опасным. Внутренне она готова была признать, что парень просто ее разыграл и не делала этого из одного лишь упрямства и гордости. Спросить что ли у Марина Степанны, может она в курсе, что у них тут за лесные сектанты хозяйничают. На миг задумалась девушка, но быстро выбросила эту мысль из головы. Зачем выставлять себя дурой ещё и перед ней? Хватит одного Ива.